Сайлос спохватился, что ему пора идти на свое свидание. Он думал о нем без всякого удовольствия. В это время толпа повлеклась к дверям, и он не стал сопротивляться течению, которое занесло его в уголок под харами, где слух его тотчас уловил знакомой интонацией мадам Зефирин. Она говорила по-французски с тем русокудрым юношей, которого ей указал немногим меньше получаса назад таинственный англичанин. «Я вынуждена оберегать свою репутацию», — говорила она, — «Иначе я не стала бы думать ни о чем, кроме как о влечении собственного сердца. Впрочем, довольно одного вашего словечка портье, и он пропустит вас беспрепятственно». «Но к чему этот разговор о каком-то долге?» — возразил ее собеседник. «Боже мой!» — воскликнула она. «Неужели вы полагаете, что мне меньше вашего известны нравы отеля, в котором я живу?» И, нежно опираясь на руку своего собеседника, она прошла с ним дальше». Сайлос снова вспомнил, что и его тоже ожидает свидание. «Как знать», — подумал он, — «какие-нибудь 10 минут, и я сам, быть может, пойду под руку с дамой, не уступающей мадам Зефирин красотой, и, быть может, даже лучше одетой, вдруг она окажется настоящей светской дамой, да при том еще и титулованной». Но, вспомнив орфографию полученного им любовного письма, он немного сник. «Впрочем, она могла продиктовать записку горничной», — подумал он тут же. Оставалось всего пять минут Пульс его участился Сердце тягостно заныло Ему пришло в голову, что еще, собственно, не поздно И он вовсе не обязан явиться на свидание Добродетель, найдя мощного союзника в малодушие, Подвигала его ближе к дверям На этот раз самостоятельно И даже против общего течения Которое внезапно повернуло назад Но то ли он устал протискиваться сквозь толпу то ли пребывал в том состоянии духа, когда невозможно бывает больше нескольких минут кряду следовать в одном направлении, как бы то ни было, он в третий раз повернул назад и остановился невдалеке от места, указанного ему прекрасной незнакомкой. Здесь он пережил сущую душевную муку и, будучи благочестивым молодым человеком, несколько раз принимался молить Бога о помощи. Предстоящая встреча его уже не привлекала нисколько. И только глупый страх показаться недостаточно мужественным удерживал его от бегства. Однако чувство это оказалось сильнее всех прочих, и, хоть и не заставило его сделать и шагу вперед, но помешало уйти. Между тем часы показывали 10 минут двенадцатого. Юный Скэддемор приободрился. Выглянув из своего уголка, он увидел, что в условленном месте его никто не ждет. Должно быть, наскучив ожидания, его таинственная поклонница ушла. Все его малодушие как рукой сняло, он так и светился отвагой, пусть и с опозданием, но все же он пришел, и это снимало с него тень обвинения в трусости. Впрочем, продолжал он рассуждать, над ним, очевидно, подшутили, и он уже поздравлял себя с собственной проницательностью, позволившей ему раскусить шутку и перехитрить своих мистификаторов. Как легко совершаются подобные переходы в юности,